Глава 27. Дорога домой. Тьма была неполной. Она светилась, переливаясь разноцветными искрами. Мелькали тени, что-то сухое и холодное коснулось моей руки, а затем меня снова дернули, и я зажмурилась от бьющего в глаза света. Я ничего не видела. Зато запахи почувствовала сразу и вздрогнула от догадки, куда попала. А когда зрение вернулось, то и вовсе оцепенела, увидев перед собой знакомую жуткую фигуру с тесаком. Вокруг было бело, пусто и тихо, пахло жареным во всех смыслах этого слова. Но все, конец. Подумала я, ожидая, что сейчас повар взмахнет своим грозным оружием, и жизнь моя кончится. Однако тот протянул руку, и я увидела, что из сжатого кулака свисает подвеска на шнурке, мой амулет. «Глупое человеческое дитя! Нельзя быть такой забывчивой!» Я опешила. «Вы что, мне помогаете?» «Не тебе. Себе!» — проскрипел дверь, Опустив тесак на пол, он сам надел амулет мне на шею. «Но почему?» «Ты не закроешь врата без ключа!» «Да я вообще не знаю, как их закрывать!» — призналась я. «Узнаешь!» «Догадаешься!» «Вы тоже хотите, чтобы врата закрыли?» Удивилась я. «Но почему?» «Мы устали», — ответил Двер. Я пригляделась и только сейчас заметила, какой он старый. «Брось амулет в сердце магии, и все закончится. Больше я тебе ничего не скажу. Иди!» Он развернул меня лицом к приоткрытой двери и легонько подтолкнул в спину. В комнате было пусто. Ни соломы, ни друзей. На какой-то миг я даже испугалась, что снова попала не туда. Но знакомая кровать брошенная на ней сумка убедили в обратном. Я подошла к окну, выглянула во двор. Все как всегда. Клумба с лиловыми цветочками и адепты в цветных мантиях. Никаких тебе служанок. Красота. Судя по оживленности, народ возвращался из столовой. Я бросила взгляд на башенные часы и сорвалась с места. Ещё немного, и ужин закончится. Ещё и чувство голода проснулось, подстёгнутое пережитыми приключениями. «Почему вредина Реонора не угостила меня чаем?» — подумала я. «Этого своего жениха ведь угощала!» Вспомнив про Сильваниуса, я почувствовала обиду. «Вот ведь паршивец! Влез в прошлое, и пакость какую-то замышляет!» Захотелось найти его и спросить напрямик, что он затеял. Когда я вбежала в обеденный зал, ни двойняшек, ни Иланы там не обнаружилось. И я, захватив со стола раздачи неразобранные остатки ужина, уселась за столиком у окна. Чем меньше оставалось еды на тарелке, тем тревожнее мне становилось. Не было такого, чтобы по возвращении меня никто не встречал. Не бросался навстречу с криками «Лула, где ты была?» «Может, пока меня не было с друзьями, что-то стряслось?» «Может, Сильваниус что-то учудил, и я больше не увижу ни Трины, ни Троя, ни даже Иланы?» Я с удивлением поняла, что за время совместных приключений успела к ней привязаться. Если с ней что-то случится, я тоже буду переживать. Столовая стремительно пустела. Скоро я оказалась одна. В огромном зале с высокими сводчатыми потолками было неуютно, и я поспешила его покинуть. Собрала грязные тарелки на поднос и решила отнести их сама, не дожидаясь, пока заберут работники. Из-за меня они и так задержались. Подошла к двери, ведущей на кухню, и остановилась, услышав разговор посудомоек. «Бедненькие, такие молодые, кто бы мог подумать? Да, славные ребятишки, что братик, что сестричка. И подружку ихнюю тоже жаль, вот ведь незадача». Открыв дверь ногой, я влетела на кухню. «А, посуду принесла? Молодец!» Обрадовалась старшая работница, а затем пригляделась и изменилась в лице. «Ты! ты! Это же ты!» Она выставила в мою сторону мокрый палец, с которого стекала мыльная пена. «Это тебя все потеряли! А друзья твои с тобой?» Вторая работница таращилась на меня, приоткрыв рот, словно я была привидением. «Что случилось?» — воскликнула я. «Что с моими друзьями?» «Пропали вы! Как есть пропали! Который день ищут!» Кухарка торопливо вытерла руки о передник, выхватила поднос и, вручив его своей товарке, ухватила меня за плечо. «Идем скорее к ректору!» «Все с ног сбились!» И она, не ослабляя хватки, потащила меня прочь. «Да не тащите вы меня! Сама дойду!» Возмутилась я. «Нет, девонька, тому, кто тебя найдёт, награда полагается». «В смысле, вдруг на тебя снова кто-нибудь нападёт? Уж я ему тогда задам, негодяю!» Она потрясла мощным кулаком, и я сдалась. «Ну, вместе так вместе. Может, подробности по дороге узнать удастся?» До кабинета ректора мы добрались быстро. А вот подробностей оказалось немного. Если верить кухарке... Пропали мы около недели назад, вчетвером. Мерзкие похитители разбили кактус, устроили свинарник в холле общежития, чтобы скрыть следы, а также завалили комнату сухой травой. Наверняка хотели поджечь, но доблестный смельчак помешал. «Это какой же смельчак?» Спросила я, полное недобрых предчувствий. И оказалась права. «Да принц наш прекрасный!» Затуманенным взором сообщила кухарка. «Кто?» — переспросила я, останавливаясь. «Кто-кто?» «Господин Сильваниус, конечно. Кто же еще?» Желание скинуть что-нибудь на голову принцу стало просто невыносимым. Я даже огляделась, не завалялся ли поблизости какой-нибудь каменюка, чтобы прихватить с собой. К сожалению, ничего кроме пыли не обнаружила. Обрушив кулак на дверь кабинета ректора, кухарка дождалась приглашения, И впихнула меня в кабинет. «Вот, госпожа Зубюс, я ее нашла». Адептка Камеляна!» В считанные секунды ректор оказалась рядом и, поблагодарив кухарку, выставила ее прочь. «А вознаграждение?» В отчаянии донеслось из коридора. «Обязательно!» Ректор решительно закрыла дверь. И, обернувшись ко мне, воскликнула. «Остальные с вами?» Я отрицательно покачала головой. Ректор сникла. «Быть может, у вас есть догадки, где их искать?» «Нету», — вздохнула я. Ректор поджала губы. «Понятно. Так где вы были?» «Я растерялась. Рассказывать госпоже Зубиус о том, как мы отправились за Иланой, очень не хотелось. Ни она, ни деканы не знают, что я иногда снимаю медальон». И я бы предпочла, чтобы так оставалось и дальше. И еще больше не хотелось рассказывать о том, что я побывала в прошлом. И о незакрытых до конца вратах тоже. И даже о Сильваниусе, потому что роль его в этой истории до конца была неясна. Что-то меня удерживало от того, чтобы рассказать правду, а интуиции своей я привыкла доверять. Однако ректор ждала ответов, и что-то нужно было сказать. Вот только что. Ректор ждала мрачнее на глазах. «Я чувствовала, что еще немного, и совершу какую-нибудь глупость». И тут в коридоре послышался топот. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Сильваниус.